Глава шестьдесят вторая. Элисон вернулась к своим записям, пытаясь понять, что же ей удалось узнать. Она нигде не нашла ни одного упоминания об исчезнувшей «Сережке». Много лет назад ей приходилось читать о преступниках, которые настолько гордились совершенным преступлением, что брали вещи, принадлежавшие жертвам в качестве трофеев. Часто это была одежда или драгоценности, то есть то, что можно было без труда снять с жертвы. Это не всегда были ценные или бросающиеся в глаза предметы, но это были предметы, которые жертва носила и которые находились на ней в момент убийства. Бывали случаи, когда трофеи были просто чудовищными. Эдгин Серийный убийца и некрофил, действовавший в США в 50-е годы прошлого столетия, делал из кожи своих жертв мебель, кубки из их черепов, сшил из женской кожи костюм и сделал пояс из женских сосков. Алекс Менгел из Нью-Йорка хранил скальп своей жертвы. В Техасе серийный убийца собирал глаза своих жертв. Еллоустон узкий убийца Стэнли Дин Бейкер предпочитал пальцы. И неважно, что брались с места преступления, мотивация всегда была одна и та же — продлить наслаждение преступлением. В перерывах между ними, часто это время тратилось на поиски новых жертв, серийный убийца извлекал эти сувениры на свет Божий и вновь и вновь возвращался в мыслях к своему преступлению. С самого начала полиция считала, что убийство Дженнифер Тоунс было совершено в состоянии аффекта, Неожиданное нападение на человека, которого она хорошо знала. Но то, что убийца в качестве сувенира забрал серёжку, разрушало эту теорию. И это было ещё не всё. Убийство Дженнифер Тоунс могло быть результатом развития некоего процесса, ведь ни один серийный убийца не начинает убивать, просто проснувшись в одно прекрасное утро. Так не бывает. Этому всегда что-то предшествует. Французский серийный убийца Мишель Фурнире начал убивать только после того, как одна из изнасилованных им женщин заявила в полицию. Некоторые начинают со взломов в квартир, а потом в одну прекрасную ночь вдруг понимают, что в доме находится одинокая женщина и насилуют ее. После этого они выбирают только дома одиноких женщин. Процесс в развитии. Кто-то мог задушить свою жертву, и это ему понравилось. Обострение. По своему опыту Эллисон знала, что формирующиеся серийные убийца обычно существо организованное, демонстрирующее с каждым убийством все больше уверенности и опытности. Он постоянно учится и меняет свои методы и образ действия. А вот серийный убийца, находящийся в стадии деградации, обычно совершенно неорганизованно живёт только своими фантазиями и желаниями. Его преступления со временем становятся всё более и более хаотичными, и никакой конкретной цели они обычно не преследуют. Постепенно он теряет связь с реальностью и контроль над своими собственными действиями. Эллисон стала перебирать возможные варианты. Самым худшим из которых был тот, что они арестовали убийцу в самом начале его деградации. В это время женщинам особенно опасно с ним пересекаться. Оно сравнило два преступления. Дженнифер исчезла из бара в самом конце своей смены. Убийце удалось перехватить ее поздно ночью и завести на заброшенный склад в двух милях от клуба. Там он долго избивал и насиловал несчастную, прежде чем они ней заявили как о пропавшей. Беверли похитили на три часа раньше. Ее затащили в переулок, проходивший за рядом домов. Убийцу спугнула залаявшая собака. Значит ли это, что процесс деградации зашел слишком далеко, и он стал совершать непреднамеренные ошибки? А так как в это она не верит, то остается вариант с отвергнутым любовником, который решил вместе напасть еще на одну женщину. То есть речь идет о формирующемся серийном убийстве. Ни в одном из дел, которые она консультировала, Эллисон не приходилось пользоваться системой Холмс. Сейчас уже «Холмс-2», но она знала, что это информационная система, включающая в себя наиболее резонансные преступления, которые используются всеми правоохранительными органами на территории Великобритании. И она может помочь ей выяснить, не совершались ли подобные преступления в прошлом. У нее самой доступа к системе нет, но она знает человека, у которого он есть. Элисон подняла голову. «Стейси, можно вас на минуточку? Мне очень нужна ваша помощь».